Глава 12. Гаргона шла мимо участка ворга, милая и домашняя. На такую не то что возмущаться за нарушение границ, даже косо посмотреть совестно. Белоснежное платье колышется при каждом шаге. Эвриала чему-то улыбается и тихонько напевает под нос, иногда поглядывая в стороны. Мало ли кто услышит. Волосы затянуты в тугой шёрный макушке, а иссиня-чёрные локоны, которые струятся из середины, качаются в такт шагам. Теонард невольно загляделся, как она грациозно выступает. Взгляд добрый и заботливый, словно там, у себя в Горгонии стране, была миру любивой княжной, а может, вообще принцессой. Он сунул ладонь в нагрудный карман вспоминая, как эта миролюбивая разрывала степняков на лету и подрогал грани осколка, которые уже на цепочке, но, как и советовал чародей, благоразумно спрятан от посторонних глаз. Кристаллы-талисманы изо дня в день наливаются золотым огнем. Магии вроде бы достаточно, чтобы возвести апартаменты Гнуру и Аэла с Авриаллой. Теонард приблизился к Гаргоне. Я осторожно напомнила о такой возможности, но Эвриала сказала мягко. «Не стоит рисковать. Мы с Саэлла пока что пользуемся гостеприимством Каанель. Пусть талисман набирает полную мощь, а то на защиту от Стадели не останется». Она взмахнула крыльями и тяжело, но достаточно женственно. Поднялась в воздух и ушла в сторону крона эльфийского дерева. Теонард остался с Тарнатом, который успел подбежать, едва заметил Гаргону, и теперь досадно вздыхает, глядя, как она скрылась в листве. К ним приблизился Киркегор, надменный и чопорный. Учтиво наклонил голову в общем поклоне. Тарнат ответил небрежным кивком, а Теонард сказал быстро. Кстати, насчёт скромного домика Брестиды. Ей нужно либо выстроить добротное здание для размещения её отряда амазонок, либо им придётся тесниться в её избушке. А сейчас они где? В казарме за пределами цитадели, сообщил Торнад. Пусть там и находятся, решил Деонард. Потом решим. Не стоит водить войска во внутреннюю часть Этодели. Некоторых могу разместить у себя, сказал Торнадт поспешно, разогнался. Возразил Киркегор. Они существа возвышенные и одухотворённые. Чего полезют в твою тёмную наро? А вот ко мне на высоту. Амазонки не совсем как бы куры. Напомнил Торнад. Хотя все женщины куры. Но ты лучше воробьями займись. Их тут много. Когда шли мимо участка строга, Торнад дотянулся до куста благоухающих роскошных роз. Хотел было сорвать самую яркую. Нохнул и отдёрнул руку, а с пальца часто закапала кровь. Киркегор покачал головой. Самые прекрасные и благоухающие цветы на свете, сказал он. Верно. И как только выжили на этом свете? Вот так и выжили, огрызнулся Торнат. Какая коза сорвёт хоть лепесток, когда каждая ветка усеяна шипами? Деонард ощутил возможность сказать что-нибудь скучно правильное, даже назидательное, как и надлежит, наверное, главе совета. Произнёс значительным голосом. Вот-вот. Мы тоже не распустившиеся ещё бутон, но сожрать нас пытаются со всех сторон, а шипами ещё не обзавелись. Нужно как-то и схетряться. Страк уже готовит молодых мужчин из сёл, сообщил Торнад. Скоро это будут такие шипы, ни одна коза и близко не подойдёт. Страгон нравится быть начальником охраны и обороны. Видать, детство было тяжёлое. Пойду, посмотрю. сказал Киркегор с некоторым высокомерием в голосе. «Возможно, помогу. Птерринги вообще всегда были соперниками эльфов в стрельбе из луков и всегда побеждали. Торнат с Яхицей посмотрел ему вслед. «Подумаешь?» «Он потихоньку вживается», напомнил Теонард. «Главное...» ощутил защиту нашего сообщества. Никогда не признается, но для него это важно. Торнард поморщился и сказал с пренебрежением. Всё равно вымирающая раса, но неубиваемая. Ответил Таонард. А сами пусть не очень-то и жалко. хочешь сохранить лицо. Э. У нас снова гости. У нас они постоянно, ответил Таонард. Он проследил взглядом за указывающим пальцем гнома. Но целыми отрядами не так часто. С восточной части приближался конный отряд. Где-то около сотни, по прикидке Таонарда. На фоне леса выглядят как толпа гигантских муравьёв в доспехах. Впереди всадник в богатых доспехах. Он сказал быстро: "Торнад, собери хранителей. Ну, кто поблизости, пусть подойдут ко мне". Он быстрым шагом направился навстречу всадникам. Чем ближе подъезжают, тем ярче блестят стальные панцири, шлемы и на локотнике с поножами. Кони тоже укрыты кольчужными доспехами с прорезями для глаз. У переднего воина стремена поблёскивают серебром, а конская уздечка украшена самоцветами. Теонард остановился и ждал, всё равно не перехватить конных до того, как минуют периметр. А они вскоре остановили коней. На встречу выехал старший Красиво соскочил с коня и, преклонив колено, сказал торжественно. «Сэр Теонард, я Виконт Хасавгерд, командир этой сотни прекрасных воинов, которых отобрали в личной гвардии его величества, короля Ялдария, благороднейшего у Угерта великолепного по его желанию и указу. «Слушаю вас, Виконт!» Преизнёс Танард сдержанно. Кстати, встаньте. Виконт вскочил и сияющими восторгом глазами выпалил: "Его величество король Угерд прислал нас в ваше распоряжение. Мы готовы выполнить любые ваши пожелания и служить вам самой надёжной защитой". Танард прервал строгим голосом: "Виконт, лично я защищён" Я благодарю Его Величество за помощь в укреплении роли хранителей, потому поручаю вам охрану западной части периметра с внешней стороны. Глаза Виконта оставались все еще сияющими, но спросил уже не так восторженно. «Только с внешней?» «Только», — подтвердил Теонард, — «и только с западной частью». За охрану южного участка отвечают амазонки Брестиды, полномочного представителя королевы амазонок. Северная и южная часть охраны сейчас формируется. Страк, ты поможешь с размещением этого отряда? Только что подбежавший Страк ответил с готовностью. Да, господин. Всё уже делается, господин. Всё, как вы и велели нам, господин. Плотники уже выстроили три просторных барака за пределами цитадели. А виконта приглашаю на ужин в свой замок, где ввиду вкор с дела. Денард смотрел со изменившееся лицо командира отряда. Виконт. Таковы правила цитадели. Вы найдёте их единственно верными, а со временем и одобрите. Страк. Стра круто развернулся к Виконту и отвёл ему короткий поклон. Если позволите, покажу, где можно расположиться. Да, ответил Виконту упавшим голосом, но вспохватился и выдавил благодарную улыбку. Да, спасибо. Буду счастлив. Отряд за мной. Сбежавшиеся на зов Торната хранители долго смотрели им вслед. Наконец Тахаш произнес задумчиво. «А что за правила?» «Их еще нет», — отрезал Теонард. «Пришлось выдумывать. Мне кажется, этих тоже не стоит впускать в саму цитадель, как и вообще вооруженных людей». Можете назвать меня чересчур подозрительным. Но пусть эти отряды несут служба по охране Цитадели подальше от неё. Отныне да ни один стражник не должен пересекать её границу. Та хаш кивнул. Думаю, потому люди, хоть и самая молодая раса, так быстро начали распространяться по свету. Гнур спросил недовольно: "Это ещё почему?" "Любой из нас", ответил Тахаш. "Даже я, несмотря на свой опыт, принял бы этих воинов в своей расе и окружил бы себя ими". На что и рассчитывает король Угерт. Он посмотрел на их лица. Все чувствуют облегчение решением Таонарда. Но у каждого в глазах не доумение. Почему глава совета поступил вопреки своим интересам? А что тут плохого? снова спросил Гнур. Для Танарда хорошо, пояснил Тахаш. Это же люди его племени. Но для справедливости, которую болезненнее других чувствуют люди, это плохо. Теннард. А кто будет охранять северные и южные участки? Не знаю, ответил Танард недовольно. Нужно побыстрее собрать из гоблинов троллей или кого угодно, но расположить так, чтобы не соприкасались, а то начнутся стычки. Это мы держим себя в руках, а простой народ на той простой. А если ещё в руках оружие, Тагг аж смолчал. Он посмотрел на хранителей бесстрастно, но даже в его взгляде мелькнуло что-то вроде грусти и задумчивости. После второго собрания хранители не то чтобы изменились, но теперь поглядывают друг на друга с двойной осторожностью. Поскольку прежде можно было драться лишь из-за того, что один гном, а другой мелкинд, но теперь за каждом целый народ и куча других жизней. Лишь у Тахаши все иначе. Но он сам признался, что теперь хранители и есть его племя. После паузы над головами громко и резко карпнула Мелис. «Теонард главный! Правильно!» «Да!» – подтвердил Лотер со вздохом. «Мы тоже молодцы! Выбрали того, кого нужно!» «Да идите вы», — сказал Теонард недовольно. «Вы теперь пьёте и празднуете, а у меня и без вина голова трещит. Брестида, к тебе разговор!» «Да», — ответила Брестида довольна. «Пойдём к тебе или ко мне?» «Не дразнись», — сказал он. А тот орнат на желчь зайдёт. И птеринг тоже. Их не жалко, сообщила она. Ты чем-то встревожен? Взяв его под руку, амазонка повела в сторону подальше от любопытных ушей. Остальные с любопытством наблюдали. А эльфийка и ворк повернули головы так, чтобы хоть что-то разобрать. Данард сказал с беспокойством. Не хочется о таком говорить. Однако, кроме внешней охраны, да, придётся как-то ещё. Он запнулся. Амазонка смотрела с его лицо с недоумением. Что? Опасности изнутри? Поинтересовалась она. В самом совете? «Кроме членов совета», — пояснил Теонард все еще с неловкостью, — «уже полно всякого народца в нашей цитадели. Гоблинов набежало, пара воргов появилась, несколько болотных троллей». Брестида добавила с усмешкой, поправляя рыжий локон. «Людей! Люди и муравьи всюду пролезают!» Людей согласился он, но голос прозвучал как-то очень невесело. Люди ничуть не лучше, а то частенько и хуже. И когда столько всяких, то уже и не знаешь, кого успели взять на службу, а кто явился просто украсть что-то. Но меня тревожит, что случайно или нарочито между нами уже стараются вбить клинья. Это как? Между расами, пояснил он. Говорят о превосходстве одних, а не чистожестве других, а несправедливом распределении полномочий. Она посмотрела на него с интересом. А ты сам как думаешь? Он поморщился, отвёл взгляд. «Мало ли, как я думаю. Но поступать мы должны так, как нужно. Это простые люди могут поступать так, как думают. Но мы уже не простые. Мы хранители. И не только талисмана. Но, как теперь чувствую, и нечто гораздо более, раз сможем менять все вокруг нас». «И что ты предлагаешь?» – спросила она нетерпеливо. Предлагаю, ответил Танарт мягко. Стать моим заместителем по охране Цитадели. Не только внешних пределов, но и вообще, понимаешь? Враги вроде тех кочевников простые и понятные, но обязательно будут и те, кто начнёт вредить изнутри. Она помолчала, закусила губу. Ярко-зелёные глаза потемнели и стали задумчивыми. Соседние короли? И даже дальние, ответил он. Я много скитался. Через десятки королевств прошёл и видел, как все властители стараются ослабить друг друга. Чтобы напасть? Он ответил терпеливо. С ослабленными во всем проще. Никто не хочет соседа сильнее себя. Со слабыми не считаются. Она снова подумала. Лицо стало серьезным и даже жестким. Ты прав. Я о таком даже не думала. Я была всего-навсего командиром отряда разведчиков. Хорошо. Начнём укреплять цитадель изнутри тоже.